Глава двадцать вторая. «Что желаете, госпожа?» Степенно поинтересовался торговец, проницательным взглядом окидывая нашу процессию. «Зерно для посева или муку для выпечки?» «И то, и другое», — ответила я, зачерпнув горсть пшеницы и из ближайшего мешка. Прохладные зерна приятно перекатывались между пальцами. Они были крупными, чистыми, и без примесей, ни следа сорняков или земли. «Сколько просишь за мешок?» «Два серебряных за пшеницу, три за муку, тонкого помола». Не моргнув глазом, назвал цену купец. «Дороговато!» — хмыкнула я, высыпая зерно обратно. «В карстане то дешевле будет». «В карстане много чего дешевле», — усмехнулся торговец в бороду. «Да только путь не близкий, да и опасный нынче. А у меня товар отборный, зерно сухое, чистое». «Да и мука не от той пыли, что на базаре продают. Пышный хлеб получится, с золотистой корочкой». «За два мешка муки и три пшеницы пять серебряных», — предложила я. «Помилуйте, госпожа!» — сплеснул руками торговец. По его лицу пробежала тень почти искреннего огорчения. «Себе в убыток торговать придется. Да вы только взгляните!» «Девять серебряных за все!» Твердо произнесла я, прерывая причитание торговца. «Это справедливая цена, особенно если учесть объем закупки. Нам потребуется не меньше двадцати мешков». При упоминании такого количества глаза купца загорелись жадным блеском, как у кота, учуявшего сметану. Но он тут же попытался сохранить невозмутимый вид, расправив складки на жилете расшитым простым узором. «Двадцать мешков?» – пробормотал торговец, задумчиво погладив бороду. «Пожалуй, для такой, уважаемой госпожи, можно сделать небольшую скидку. Два серебряных за мешок муки, и я даже доставку организую». «Восемнадцать серебряных за двадцать мешков!» – отрезала я и чуть помедливо добавила, наблюдая за реакцией купца. «И три мешка крупы в придачу». Торговец тотчас закатил глаза, словно от физической боли, и театрально прижал руку к груди. Но спорить не стал, видимо, понял, что больше не уступлю, и мы ударили по рукам. А вскоре наши телеги, стоявшие у входа, начали загружаться мешками. «А соль, у кого берете?» – поинтересовался купец, пересчитывая серебро. Монеты тихо позвякивали в его мозолистых пальцах, когда он складывал их в потертый кожаный кошель. «Еще не решили», — ответила я, наблюдая за погрузкой. «Так вон к Тамру идите», — махнул рукой купец в сторону коренастого торговца с окладистой рыжей бородой, который раскладывал товар на широком прилавке под навесом. «У него соль хорошая, каменная, и цены божеские, если договориться суметь». Тарм действительно оказался сговорчивее. «Видимо, наша закупка у зерноторговца произвела впечатление». Его светло-карие глаза поблескивали живым умом, пока мы обсуждали условия. Мы быстро сошлись в цене за 10 мешков соли, и он даже посоветовал, у кого лучше приобрести копчености и сушеную рыбу. А тем временем вокруг загона для скота собралась небольшая толпа. Местные жители, отправившиеся с нами, занялись выбором животных. Мирт оказался неплохим знатоком в этом деле – Он медленно обходил загон, придирчиво осматривая каждое животное. «Это молочное будет, вон, как выми наполнено», – проговорил мужчина, указывая на пятнистую корову, которая флегматично жевала сено. И характер спокойный, видите, как ласково смотрит. Я совершенно не разбиралась в скотине и, оставив их заниматься этим важным делом, направилась к группе людей, что стояли в стороне. «Доброго дня!» — обратилась я к ним. — Нужны работники в земле Энтаров. Работы много. От восстановления замка до обычного хозяйства. Жилье предоставим. Оплата достойная. — В земле Энтаров? — переспросил высокий мужчина, нервно отдергивая потертый рукав. — Там же он осекся, и тень страха промелькнула по его лицу. Было видно, страшные слухи о проклятых землях до сих пор ходят по округе, передаваясь шепотом у очагов долгими зимними вечерами. «Да», — кивнула я, — «не буду скрывать, замок в руинах, дома в поселении требуют ремонта, но я, как наследница рода, намерено возродить эти земли. Одиночки почти сразу отказались. Было заметно, как они пятятся, стараясь отойти подальше, словно само упоминание земель Интаров могло навлечь беду. Но три семьи, стоявшие подаль под старой яблоней, заинтересовались. В их глазах читалась та же тревога, смешанная с отчаянной надеждой. Видимо, выбора у них было немного». «Расскажите о себе», — попросила я, обращаясь к главам семейства. «Откуда вы? Какое ремесло знаете?» «Я Дерек, столяр. С севера мы, из Одраса. Дом наш сгорел прошлой зимой. Все сгорело, и дом, и мастерская», — первым заговорил коренастый мужчина. «Жена, трое детей. Работы там больше нет, вот и подались, куда глаза глядят». «Нас мор из дома выгнал», — подал голос второй жилистый мужчина с натруженными руками. «Я север, конюх, всю жизнь с лошадьми». «А у нас староста новый, жадный, точный демон. Последний отбирает, житья не дает. Корвин я, госпожа, руки к любой работе приложить могу. Жена моя травы знает, помочь сможет. И сыновья уже большие, в работе подсобят». Я внимательно осмотрела эти три семьи. Дерек Столяр, хоть и был одет бедно, держался с достоинством. Его жена, невысокая женщина с добрым лицом, успокаивала младшего совсем еще малыша. Двое старших детей, мальчик и девочка лет десяти-двенадцати, жались к матери, с любопытством поглядывая на меня. Сивер-конюх выглядел изможденным, но в его глазах еще теплилась жизнь – Его дочка-подросток, худенькая и бледная, помогала матери удерживать узелок с пожитками. А вот семья Корвина оказалась самой многочисленной – жена, трое сыновей-погодков и маленькая дочурка. «Что ж», – проговорила я, окинув взглядом всех решившихся перебраться в земли древнего рода интаров – «Условия такие. На первое время поселитесь в пустующих домах. Их много осталось после. В общем, дома есть. Выберите, какие приглянуться. Еду и необходимую утварь получите, как прибудете на место. Платить буду серебром, каждую неделю. Работы действительно много, от расчистки завалов до ремонта крыш». «Благодарствую, госпожа», – тихо ответил Дерек. Похоже, мои слова произвели должное впечатление. Женщины заметно приободрились, а мужчины расправили плечи. «Брондер, проводи семьи к телегам и помоги разместиться». Наемник, державшийся неподалеку, молча кивнул. Его внушительная фигура в потертой кожаной куртке вызывала спокойствие и уверенность. А широкие плечи и шрам на подбородке выдавали в нем бывалого воина. Но движения были неожиданно мягкими и заботливыми, когда он помогал женщинам с детьми пробираться между торговыми рядами. Я смотрела им вслед, наблюдая, как дети семейств, уже немного осмелев, с любопытством разглядывают проезжающие мимо телеги и снующих туда-сюда торговцев, когда рядом бесшумно возник зелим. «Те трое ушли», – негромко сообщил парень. «Весь день следили, ничего не купили, просто ходили за тобой». «Ушли и ушли», — пожал я плечами, но отметила про себя эту странную слежку. «Мы тоже почти закончили. Осталось только...» — не договорила, заметив лоток со сладостями, где разноцветные леденцы и медовые пряники были аккуратно разложены на чистой холстине. «Надо бы детям гостинцев купить». «Что желаете, госпожа?» Тотчас проскрипел старик, казавшийся подстать своему товару, такой же яркий и удивительный. «Есть медовые леденцы с орехами, есть карамельные петушки на палочке, вот эти прозрачные звездочки с вишневым соком внутри, детишки от них без ума. Давайте все понемногу», — решила я, разглядывая это великолепие. «И вон те, похожие на маленькие солнышки». А, медовые искорки, оживился старик. Особый рецепт еще от бабки достался. В них мед с горных пасек и капелька особого масла, что удает золотистое сияние. Пока Мирк неторопливо отбирал сладости, я наблюдала за своими людьми. Базил о чем-то увлеченно беседовал с Дереком Столяром, размахивая руками, видимо, обсуждая предстоящие работы. Харди, присев на краю телеги, уже успел разговориться с женой Корвина о травах. Они увлеченно обсуждали какие-то целебные настойки. А дети, немного освоившись, с любопытством разглядывали наших лошадей, восторженно охая, когда вороной жеребец мотал головой, позвякивая сброи. — Вот, госпожа, — прервал мое наблюдение старик, протягивая увесистый сверток, от которого исходил сладкий аромат. — И вот еще... Он добавил горсть леденцов в форме крошечных звездочек, сверкающих в вечернем свете. Это от меня для малышей. Пусть растут здоровыми. «Благодарю», — проговорила, положив на прилавок серебряную монету. «Сдачи не надо». «Дай вам Бог удачи, госпожа! Слышал я, что земли интаров оживают. Может, и правда времена меняются?» — едва слышно произнес старик, а его глаза заблестели от благодарности все меняется, с улыбкой ответила я и, коротко попрощавшись, поспешила к нашему обозу, где уже начали собираться в дорогу. Погрузка товара была почти завершена. Телеги, доверху наполненные мешками с мукой, зерном и прочими припасами, уже выстроились в длинную цепочку, поскрипывая от тяжести груза. Две пятнистые коровы, привязанные к задней телеге потертыми, но крепкими веревками, флегматично жевали сено, изредка помахивая хвостами, отгоняя мух, а в клетках, установленных поверх мешков, недовольно куда кудахтали куры. Три семьи устроились на телегах, разместив свои немногочисленные пожитки, увязанные в узлы и старые холщовые мешки между тюками с товаром. Дети, раскрасневшиеся о впечатлении и полученных сладостей, уже оживленно переговаривались, видимо, успев перезнакомиться. Младшая дочка Корвина с растрепанными косичками показывала своего тряпичного зайца девочке Дерека. Женщины тоже потихоньку осваивались. Жена Корвина, поправляя высветший платок, делилась с остальными какими-то рецептами, а супруга Дерека, прикрывшись краем шали, кормила грудью младшего, тихонько напивая ему колыбельную. «Все готовы?» – спросил Базил, придирчиво осматривая потертую кожаную упряжь. «Надо выезжать, пока солнце не село. К ночи бы добраться до замка». «Да, думаю...» – начала была я, но тут заметила, как корх поспешно пробирается через редеющую толпу покупателей. «Пчелка?» – негромко произнес мужчина, стоило ему только приблизиться. «Те трое вернулись». И не одни, еще пятеро с ними. Все вооружены, хоть и прячут оружие под плащами. Вот как, протянула я, машинально поправив перевязь с мечом. Что ж, видимо, решили непросто наблюдать. Как расположились? Двое у выхода на северную дорогу, там, где старые вязы, трое у восточной, прячутся за телегами торговцев. Остальные растворились в толпе. Передай Брондору и Зелиму, пусть держится ближе к телегам, распорядилась я. Гвин пусть проверит, свободен ли переулок за лавкой Медника. Если что, уйдем через него, там проезд узкий, но телеги должны пройти. Харди, окликнула я лекаря, который заворачивал в холстину какие-то травы, присмотри за женщинами и детьми. Если начнется заварушка, сразу уводи телеги в тот переулок. Лекарь, понимающий, кивнул и неторопливо направился к обозу, где как раз устраивал свою семью конюх. По пути Харди что-то негромко сказал Дереку и Корвину. Оба мужчины тут же подобрались, словно охотничьи псы, почуявшие опасность. В их глазах появилась настороженность, а руки непроизвольно потянулись к рабочим инструментам, которые вполне могли сойти за оружием. «Выдвигаемся!» – скомандовал Базил внимательным взглядом, окинув торговую площадь и чуть помедлив добавил. «Только не спеша, будто просто возвращаемся с покупками». А босс, наконец, медленно тронулся с места, и колеса теле глухо застучали по булыжной мостовой. Я ехала впереди, делая вид, что пересчитываю оставшиеся монеты в кошеле, но все внимание было приковано к теням между домами и движению в толпе. Краем глаза заметила, как Брондер и Корх, словно невзначай, заняли позиции по бокам первой телеги. Их фигуры в потертых плащах казались расслабленными, но я знала, как быстро они могут обнажить клинки». Зелим растворился в толпе. Он умел становиться практически невидимым, когда требовалось, сливаясь с тенями и превращаясь в одного из множества прохожих. — Госпожа! — вдруг тихо окликнул Дерек, поравнявшись со мной. — Мы, конечно, не воины, но постоять за себя сможем. Я благодарно кивнула. Корвин тоже что-то проворчал, сжимая рукоять плотницкого топора так, что побелели костяшки пальцев. Даже Сивер при всей своей худобе выглядел решительно. Его жилистые руки, привыкшие управляться с норовистыми лошадьми, крепко держали кнут. Мы почти добрались до выхода с рыночной площади, когда я заметила движение слева. Трое в темных плащах, надвинутых на глаза, целенаправленно двигались перерез нашему обозу, ловко лавируя между припозднившимися прохожими. Еще двое появились справа, постепенно сужая кольцо, а в сгущающихся сумерках тускло поблескивали клинки, спрятанные под их плащами.